Глава 21 первая. Эпилог. Наступило время объятий. Каркушу поочередно целовали и прижимали к сердцу Настенька и родители. Ваську сначала облизала собака с головы до кончика хвоста, а затем хозяин взял его на руки и больше не отпускал. «А что умеет говорить ваша ворона?» Вспомнил Костя строчки объявления, когда бурная радость от встречи немного улеглась и стала просто радостью. «Крем-брюле! Бармапостник!» — принялась демонстрировать свои умение Каркуша. «Гражданин «Гр Миннин! Князь Пожарский!» И с хитринкой взглянув на довольного Василия, уютно расположившегося на руках хозяина, добавила. «Бонапарт!» «Международный скандал!» В первое мгновение все обомлели, а потом рассмеялись. «Ничего себе!» — восхитился Костя. «Ничего себе!» — удивилась Настенька родители новым познанием Каркуши. Но еще больше они бы удивились, если бы узнали, что одним из домашних питомцев, которых Костя однажды помогал искать в московских подземельях капитану Петрову и его овчарке альме и вместе с которыми нашел Ваську, был серо-белый кот. А коты, как известно, получаются из котят. И серо-белый кот получился из серо-белого котенка по имени Брысь, так приглянувшегося Настеньке, когда она ездила с родителями в город Санкт-Петербург. Вот так интересно и запутанно устроен мир. Юной вороне... Лишь предстояло это узнать, ведь это было ее первое приключение.